Глава 25. Сотнями лежали моржи на берегу. Эпиграф. Только я знаю, что я могу остаться в живых. Сегодня вторник, 29 мая 2018 года. Прошло ровно две недели с того дня, когда в моем поле зрения впервые объявился интерфейс. Сначала в виде каких-то мушек, пятен и символов, а потом в виде имени Сявы над его головой. Тогда же, две недели назад, ушла Яна. И почти в тот же день, вернее уже ночь, я получил первый АП характеристики, когда после моего ночного забега у меня выросла выносливость. Прошло полмесяца, а по ощущениям полгода. Сколько всего произошло за это время, и как много новых людей я узнал. Но больше всего я узнал себя. Как и в то утро, я стою в ванной у зеркала и внимательно себя рассматриваю. Многодневной щетины больше нет, потому что теперь я бреюсь каждое утро. Щеки немного впали, и под уменьшившимся слоем жира уже проглядывают мои истинные черты лица. Волосы отросли почти до плеч, и я, честно говоря, выгляжу комично. Поэтому решаю сразу после утренней плодерки у Павла заняться своими делами. Надо подстричься и заняться поиском квартиры. Вообще я все ближе к мысли, что с ультрапаком, да и вообще с любой офисной работой на все то время, пока при мне интерфейс, стоит окончить. Никакие деньги не стоят тех возможностей, которые я упускаю. Что уж говорить о зарплате менеджера по продажам. Надо же, три полных рабочих дня всего проработал. Это мой личный антирекорд по продолжительности работы на одном месте. За первой утренней чашкой кофе просматриваю ролики по правильной технике бега и дыхания. Вижу все свои ошибки и бью себя по лбу. Капец, две недели бега просто коту под хвост. Хорошо хоть выносливость так или иначе прокачивалась, но ведь каждый ап навыка это еще полтысячи очков экспы. Допив кофе, продолжая стандартную в последнее время утреннюю рутину, начавшуюся в начале шестого зарядка и пробежка с Ричи в парке. В этот раз, сверяясь с экраном телефона, бегу правильно. И это хорошо отслеживается по шкале бегового навыка. Примерно каждые 200 метров прирастает 1%. К концу пробежки шкала почти заполнена 94%. Это с учетом бегового опыта, набранного до этого. Бегал я хоть и неправильно, но что-то все-таки зачлось. Очень хочу добить навык до второго уровня уже сейчас, но по времени не успеваю. Опять же, из-за работы. После контрастного душа система радует очередным повышением характеристики на этот раз долгожданной ловкости. Показатель ловкости увеличился. Ловкость плюс один, текущее значение пять. Получено очков опыта за улучшение основной характеристики тысяча. Жаль, дом нет весов. Были Янкины электронные, да, сплыли вместе с женой. Но я и без них знаю, что похудел. Похоже, что моя теория верна. И как только я скину еще парочку-тройку килограммов, моя ловкость снова повысится. Тем не менее, одного похудения мало, упражнения на баланс и координацию однозначно стоит продолжать. Вообще есть ощущение, что подразнив списком героических навыков, система толкает меня в скоростное развитие. Может и неверный пример, но в голове всплывает книжная память о том, как в 30-х годах прошлого века в СССР всех ускоренно готовили в летчики и парашютисты в ожидании войны. Слов нет, я за последние полмесяца развился больше, чем за предыдущие годы, но, похоже, темп прокачки систему не устраивает. Только сейчас до меня наконец доходит, что я играю, как распоследний нуб, распыляясь на все и вся, все эти отношения, разборки, метания. Я реагирую на раздражители вместо того, чтобы, не обращая внимания ни на что отвлекающее, ломиться на пролом к цели. Получил в печень от жирного. Решил пойти на бокс. И то до сих пор даже не решил, когда и куда. Позвонили из ультрапака с приглашением на собеседование. О, надо прокачать торговлю. Увидел пропавшую девочку по телеку. Бездумно, поддавшись прессу отца, позвонил родителям. Узнал от Игоревича, что родители пропавших детей без ума от горя. Решил отправить ему координаты. Шарахуясь из стороны в сторону, вместо того, чтобы как нормальный геймер определить билд, стратегию и развиваться, не отвлекаясь. С тем же розыском. Вот почему я ограничился лишь списком майора? Можно собрать базу по особо разыскиваемым преступникам и по пропавшим детям всей страны для начала, отработать все и раскидать всем заинтересованным лицам и органам. Разве нет? А еще достижение. очивка. В описании обмана времени есть одна зацепочка в виде упоминаемого достижения «Первый хироу». А если есть одно достижение... «Должны быть и другие?» «Какие?» «Спрашиваю об этом Марту, пока на сковороде доходит омлет». «К моему облегчению, это нормальная Марта, снова перекинувшаяся в шорты. За ночь резервы духа восстановились. Правда, вместо жвачки у нее во рту электронная сигарета. Вейп». «Филипп, достижения генерируются и вознаграждаются системой». «Марта выдыхает клубы пара, которые рассеиваются, не достигая потолка» за исключением великих подвигов, которые ежегодно актуализируются Всемирным Советом. Слушай, у вас там случайно не страна а Советов? Неужто какой-то попаданец из Сталина шалит? Не понимаю, что ты имеешь в виду? Если ты намекаешь, что наше устройство гражданского общества похоже на Советский Союз, но мой ответ — нет. И, пожалуйста, больше никаких вопросов, требующих подключения к серверу, Фил. Гоню ее прочь и завтракаю в одиночестве, если не считать подстерегающих свой кусок колбасы и омлета Ваську с Ричардом. Послезавтра пса должны забрать, и меня это печалит. Привязался к нему чертовски, привязался, да и он ко мне. Судя по его превознесению, кстати, странно, но повышение репутации у питомца никак не отразилось на опыте. Неужели в этом нет никакой социальной значимости? Выходя из дома, встречаю жирного. Я с трудом его узнаю, опрятный, с пробором на голове, в летних брючках со стрелками и светлой рубашке с коротким рукавом. Лишь сандалии поверх новых носков чуть рушат образ немецкого сантехника из тех фильмов, где и без свадьбы все хорошо кончается. — Филипп Олегович! — равнодушно машет он мне рукой издалека. — Доброго утречка! — Доброе утро, Жир, Руслан! — Взяли! Улыбается, сверкая щербинкой, он. «Представляете?» Толстяк, наконец, доходит до меня и обнимает, хлопая лапищами по спине. «Квест «Жирный на дне» выполнен. Вы помогли вашему обидчику, Руслану Жирному-Рынскому, найти постоянное место работы. Получены очки опыта 200. Получены дополнительные очки опыта 300. Скорость выполнения. Получена удовлетворенность плюс 10%. Ваша репутация у Руслана Жирного-Рынского повысилась. Текущее отношение дружелюбия 20 из 60. Мой квестлок обнуляется. Поздравляю, Руслан. Спасибо, Филипп Олегович. Супруга моя наказала вас в гость пригласить. Вот, приглашаю. Зайдете? Конечно, зайду. Мне не хочется обижать его отказом. Только давай ты хотя бы первую зарплату получи. А там приглашай. Добро? Договорились, Филипп Олег. Да брось ты, Руслан. Ловлю себя на мысли, что мне неудобно. Человек старше меня все-таки. Можно на «ты» и можно просто «фил». Хорошо, «фил». Он изучает мои глаза, как-то одобрительно хмыкает и жмет руку. Бывай. Он идет в сторону остановки, а я сажусь в подъехавшее такси. Может, стоило бы и мне покататься на общественном транспорте? сэкономить, но я учусь ценить время, М лучше больше зарабатывать. В дороге, как обычно, читаю, но в какой-то момент откладываю чтение, мне приходят мысли о том, каким образом можно скорее всего прокачаться, и чтобы не упустить их, я открываю приложение на смартфоне с заметками и тезисно записываю опыт за квесты, апы навыков, характеристик, репутации, задачи, Важные социальные деяния. Для очков опыта не важно, какой навык качать из какого уровня. Розыск преступников важно. Быстрее качать нулевые навыки, чем все остальное. Нужны деньги, свое дело. Качать навыки. На этом пункте я задумался. Полистал все, чем владею хотя бы базово шкалы прогресса под некоторыми навыками были почти заполнены, например, под владением текстовым редактором или Экселем. Кулинария забита под завязку, 99 Еще один омлет и будет повышение. Футбол с плаванием, поэзия, игра в настольный теннис и тяжелая атлетика, бытовой ремонт, покер, шахматы. Немного усилий, буквально по часу другому на навык и легкие очки опыта. 10 бабок и рубль то есть level up, надо увольняться. Свою единственную продажу могу перевести на Марину или Гришу, а мне надо придумать, как и на чем я могу заработать. Идей на самом деле много. От поиска людей до кадрового агентства. И это еще без учета всяких шальных вариантов, типа быстрой прокачки скилла игры в покер до командного шутера CSGO. Денежные чемпионаты, по которому проходят чуть ли не каждый день. Не успеваю додумать, как такси уже доезжает до офиса. Сосредоточенные, чуть не пропускаю, не заметив коллег. Кир с Гришей помятые, ежатся от утренней прохлады, мнутся на крыльце, и оба курят. Чувствую досаду, но делаю вид, что меня это не касается. — Привет! — привет! — уныло хором отвечают ребята. — Как живы-здоровы? — Да! — как-то обреченно машет рукой Гриша. Ага, не в попад, соглашается Кир. Да что случилось? Я смотрю на часы, до планерки пять минут. К жене его ездили вчера, кивает на Гришу Кирилл. Мириться. Успешно? не мотает головой Бойко. Открыла дверь, увидела меня и закрыла. Да он шатался и лыка не вязал, сплевывает Кириченко. А позвольте поинтересоваться, в какое время вы ездили? Под утро это было, Фил. — отвечает Кирилл. — Мы после тебя Маринку отвезли, а сами в баню. Там что-то его совсем размарило, и он заталдычил. Поеду домой, к жене, мириться, и все тут, мол. Не смог я его отговорить, пришлось с ним ехать, чтобы не влип куда. Ладно, пойдемте, а то, Павел Андреевич, гневаться будут. Когда мы зашли в кабинет шефа, все уже были на своих местах. Почти все. Я не вижу только Дениса. Его кресло пустует. Марина, задрав свой прелестный носик, не отвечает на мой приветственный кивук. «Все сбори можем начинать», — объявляет Павел Андреевич. «Доброе утро, коллеги!» «У меня для всех стажеров хорошая новость. С сегодняшнего дня с нами не работает Денис Угаров, поэтому по истечении испытательного срока с нами останутся двое из вас. Теперь Крутине. Начнем с Кириченко. Кирилл, что у тебя по мясной лавке?» Пока Кирилл, подавляя зевоту, деланно бодро докладывает статус по заказчику, я все больше утверждаюсь в мысли, что теряю время. Я физически чувствую, как оно песчинками просыпается сквозь пальцы, и его остается все меньше и меньше. По завершении планерки я остаюсь у шефа, чтобы сообщить о принятом решении. Филипп, Павел Андреевич, надо переговорить. О, знакомая ситуация, — потирает ладони Павел. Снова сюрприз в стиле Джей Марта? А обожаю такие сюрпризы. Ну, говори, не томи. Мне надо уйти. Уволиться. Заявление не писал. Думаю, из-за трех рабочих дней не стоит заморачиваться. Можно просто порвать приказ о моем приеме на работу. Будто меня и не было. Вот еще. А премию твою нам как записать? Выдали неизвестному лицу? Ну, Спешите на представительские, не мне вас учить. С полминуты Павел играет желваками и изучает мое лицо, просчитывая, чего я добиваюсь. Я безмятежно отвечаю взглядом на взгляд, ни о чем не волнуюсь. Не за повышением зарплаты же пришел. А что так? Он не выдерживает первым. Бонус не устроил. По личным обстоятельствам, Павел Андреевич. Неужто к Винницкому? Да не гадайте, шеф. В никуда. По всяким личным и семейным обстоятельствам. Не могу я сейчас по офисному графику жить. — тянет, Павел. Так тебе свободный график нужен. Не вопрос. С Петром Ивановичем я согласую. В окладе, конечно, потеряешь, но премии с продаж никуда ведь не денутся. Послушай меня. Я у главного выбью тебе твой Джей-март, будешь каждый месяц на проценте с их заказов сидеть. Здорово же, ну. На секунду я призадумываюсь, потому что предложенный им вариант неплох, но нет. Встречи, бесконечная езда по городу. Нет, все это будет отжирать много полезного времени. А сидеть на всем готовом, изображая работу, я не хочу. Неправильно это. Да и мое место кому-то нужней. Той же Маринке. Под горою у реки, я начинаю считалочку Павла, водя пальцем слева направо. Живут гномы-старики. Он поднимает бровь. Не понял. Нет, Павел Андреевич. Спасибо. Точно. «Решил. Решил. Жаль. Обиделся все-таки. Зуб даю. Без обид, Павел Андреевич. Пошутил. Просто пошутил. Я встаю, чтобы пожать ему руку и попрощаться. Он тоже встает. «Фил, неделю хоть доработаешь? Отвечаю. По всем продажам сразу по факту подписания. Кэшем твой процент выкучу. Можешь даже планерки не посещать. Скажу ребятам, что ты по утрам, ну, к врачу ходишь, например. Согласен?» И Джей Март за этот месяц?» Павел чешет затылок. «И этот очень человечный жест в его исполнении подталкивает меня к тому, чтобы согласиться на его предложение и доработать неделю. Как раз, может, на новый ноутбук появятся деньги. Черт с тобой. Пора и мне на карму поработать. Договорились. Мы жмем руки. Мне сегодня надо будет по своим делам поездить. Вопросов не будет?» Павел разводит руками. «Свободный график!» и сам себе хозяин. Я выхожу из кабинета, смахивая системное уведомление. Поздравляем! Вы улучшили навык настойчивости. Ваш текущий уровень навыка третий. Получено очков опыта за улучшение навыка 500. Что ж, неожиданно, но приятно. От Павла я иду прямиком к Кириллу добить еще один навык. Кир, бро, дай ноут на часик. Фил, ты понимаешь, о чем просишь? Это все равно, что часик с чужой женой ее мужа просить. Обещаю, в историю твоих порноприключений не полезу, коллекцию БДСМ не трону, по-быстрому. Один документ накатаю и верну. Дашь? Кир закрывает какую-то игрушку с цветными шариками, все окна и вкладки браузера. Видишь, на какие жертвы ради тебя иду? Я же на рекорд шел. Теперь мне все это заново открывать. Садись. Все равно нам с Гриней навстречу. Он встает и начинает зычно орать. Гришаня, поехали! Спасибо. Гриша, как тень отца Гамлета, снулой амебой плетется за Киром на выход. Да, настроение у парня в красной зоне. Как бы глупостей не совершил никаких. Сажусь вместо Кирилла, открываю ворт и чувствую чье-то сопение за спиной. Не обращаю внимания и начинаю печатать небольшой рассказ, идея которого пришла ко мне давно, но так идеей и оставалось. Сопение становится грознее. Отключившись от внешнего мира, я погружаюсь в тот мир, в котором происходит действие рассказа. По сюжету один молодой человек по имени Саня, крайне ревнив, и его терзают сомнения в верности его девушке. Он получает дар... Суперспособность узнавать ответы на любые вопросы, но чем важнее для Сани ответ, тем больше времени собственной жизни он теряет. «Панфилов, ты совсем бездушный?» — не выдерживает Марина. Я прекращаю печатать и оборачиваюсь. «Привет, Марина». «Привет», — урчит она. «А на планерке чего не ответила?» «Ничего». «Окей», — я возвращаюсь к тексту, но не успеваю даже напечатать предложение. «Фил!» Звивается она. «Говори», — отвечаю, больше не оборачиваясь, и продолжаю печатать. «Что ты пишешь?» «Рассказ». «Рассказ? Ты в своем уме! А если Павел Андреевич увидит, чем ты занимаешься на рабочем месте?» «Марин, если ты будешь кричать чуть громче, то ему и видеть не надо будет». «Черт, прости!» «Ладно, короче, Фил, извини, что не ответил на твое приветствие. Я очень зла на тебя». «Извиняю. Тебе помощь нужна?» — Помоги с отчетом. — Фил! — слышу в ее голосе плаксиво девчачьи нотки. — Надо свести всю мою отработанную базу, а у меня с таблицами полный абзац. — Не вопрос, помогу. Иди пока на телефон садись. Освобожусь и помогу. Через час, дописав небольшой трехстраничный рассказ, закончившийся смертью Сани от преждевременной старости, я какое-то время извращаюсь со стилями... Разметкой страниц, читаю справочник по редактору и, наконец, добиваюсь своего. Поздравляем! Вы улучшили навык работы с Microsoft Word. Ваш текущий уровень навыка шестой. Получено очков опыта за улучшение навыка 500. Хороший навык, но первый кандидат на следующую оптимизацию. Ничего страшного. Освою заново. Думаю, что делать с рассказом. До повышения писательского мастерства не хватает пар процентов читаю текст, добавляю мысли к герою, пару флешбеков, подробнее расписываю место действия. Бум! Поздравляем! Вы улучшили навык писательского мастерства. Ваш текущий уровень навыка четвертый. Получено очков опыта за улучшение навыка 500. Открываю тот самый литературный портал, где когда-то выкладывал первые главы своей недописанной книги и помещаю рассказ туда. Неважно, какие отзывы он получит, я готов, что следующие пару миллионов знаков будут мусором, прежде чем я научусь писать хоть как-то прилично. Разлогиниваюсь, блокирую ноутбук и подхожу к Марине. Она, близоруко таращась в экран, что-то печатает. Пододвигаю кресло и сажусь рядом. Покажи. Марина придвигает свой ноутбук ко мне. Вот, смотри, я двигаю, а оно не двигается. Я забиваю цифры, а они превращаются в другие. Эх ты, яблочное дитя планшетов. На бумаге есть данные? Да, вот, я все записывала. Клиенты, контактные лица, примерный объем спроса. Погоди, сейчас я сделаю таблицу, а тебе останется просто внести данные. По многократно отработанным шаблонам я быстро верстаю болванку со всеми необходимыми полями. Занимает это у меня минут пять, после чего я краем глаза отслеживаю прогресс навыка. Не хватает шести процентов до повышения. Мариш. «Сходи пока, покури. Отвлекаешь». «Чем?» — возмущается стажерка. «Феромонами. Все, вали». Она, резко отодвинув кресло от стола, оскорбленно вскакивает и, качая бедрами, уходит. Пока ее нет, я открываю новый документ и, просматривая в открытый в браузере гайд по программе, готовлю новую таблицу с использованием макросов. Это занимает у меня еще с полчаса. Марина успевает сходить покурить еще раз, А потом я отсылаю ее за кофе. И к ее возвращению добиваюсь своего. Изи-экспо. Поздравляем. Вы улучшили навык работы с Microsoft Excel. Ваш текущий уровень навыка пятый. Получено очков опыта за улучшение навыка 500. Смотрю на прогресс опыта. Очков опыта до следующего уровня социальной значимости 4650 из 9000. Меньше чем за сутки половина уровня. Мои губы сами растягиваются в улыбке. Ты такой красивый, когда улыбаешься, шепчет Марина. Сделал? Спасибо. Сделал. Смотри. Показываю ей таблицу. Вбиваешь сюда название заказчика. Здесь контактное лицо. Здесь добавляешь даты. Пока объясняю, что и куда ей забивать, думаю, что пора Павлу Стажеров к СРМ подключить. Че он страхуется? — Сливы клиентской базы? — Ну, не лишено смысла. Все, Мариш, я помчался по делам. — Как? А я? — А ты, дорогая, уже готова к самостоятельной работе. Мне больше нечем у тебя научить, юный подаван. Подаванка, растерянно отвечает она. — Могу я применить силу, учитель? — Применяя баяние, у тебя это хорошо получается. Выйди из офиса, я сверяюсь с картой и иду в ближайший салон красоты, Подошедший под мой фильтр вероятность повышения харизмы после стрижки носителя. Не знаю, сработал фильтр или нет, потому что практически все парикмахерские после включения фильтра остались на карте. Может, мне подойдет любая нормальная короткая прическа? Возле салона останавливаюсь. Надо поговорить с Мартой. Вдруг она сможет помочь с выбором прически. Активирую помощницу. Фил, привет. Как оно? Привет, Мартушечка. Что еще за как оно? Ты где это взяла? Ха, Фил, у меня нет своей памяти. Весь мой лексикон — это твой лексикон. Так как оно? Оно — один из лучших романов Стивена Кинга. Вот как. Слушай, мне надо подстричься. Помоги с прической, а? Как ты хочешь, чтобы я это сделала? Томно спрашивает моя виртуальная помощница, затягиваясь из своего сигарообразного вейпа. Можешь подобрать мне такую прическу, при которой я буду наиболее харизматичен? Для меня ты харизматичен в любом виде, мой господин. Я закатываю глаза. Хорош прикалываться. Я серьезно, а ты бесполезно мои ресурсы духа сжигаешь. Окей, серьезно. Фил, я не могу тебе в этом помочь. А что ты можешь? Могу визуализировать твой образ с разными вариантами стрижки. О, супер, радуюсь я. Поехали. Подсмотрев, с полсотни вариантов, от абсолютно лысого до образа с высоким ирокезом, Останавливаюсь на самом нейтральном с учетом грядущего лета. Очень коротко по бокам и сзади, длиннее сверху и чуть приподнятая вверх короткая челка. Теперь, когда я понимаю, чего хочу, захожу в салон красоты, предварительно распрощавшись с Мартой. «Добрый день!» — улыбается администратор салона Екатерина. «Чем могу помочь? Мне бы постричься. Есть свободный мастер?» Минуточку, я уточню. Она уходит в зал и возвращается также, лучезарно улыбаясь. Улыбка выглядит искренней, но система подсказывает, что девушка в очень плохом настроении. Не знаю, что у нее случилось, но я восхищаюсь ее умением не подавать виду. Мастер освободится через 20 минут. Вы готовы подождать? Конечно. Тогда присаживайтесь. Могу я вам предложить чай или кофе? Кофе, пожалуйста. Черный. Попивая горячий кофе, я читаю с телефона. До повышения навыка чтения тоже немного, и есть шанс добить его уже сегодня. Краем глаза наблюдаю за Екатериной. Она, думая, что на нее никто не смотрит, позволяет эмоциям взять вверх, хмурится, сидит, скрестив руки на груди, и отстраненно смотрит в пол. Пытаюсь настроиться на ее волну, прочувствовать то, что чувствует она. Екатерина чем-то расстроена. Не очень важным, нет, это не горе, но что-то досадное и житейское. Поссорилась с соседкой, поругалась с парнем, а может, просто кто-то из клиентов нахамил. Я, отложив на журнальный столик телефон, встаю и подхожу к стойке администратора. Заметив мое движение, она моментально преображается, выпрямляет спину, кладет руки на стол и, улыбаясь глазами, изображает готовность выслушать. «Да». «Екатерина, простите». — Простите, что лезу не в свое дело, но просто хочу сказать. — Все у вас будет хорошо. Я знаю. — Правда? Ой, простите, зардевшись, спохватывается она. — А откуда? А, а с чего? Я смотрю ей в глаза, киваю и повторяю. — Все будет хорошо. Вернувшись на свое место, продолжаю чтение, успев заметить, что ее настроение немного улучшилось. Совсем немного, может на 2-3%, но стало лучше. Поздравляем, вы улучшили навык эмпатии. Ваш текущий уровень навыка седьмой, получено очков опыта за улучшение навыка 500. Я, честно, не специально знал, что до этого повышения недалеко, но абсолютно не представлял, как прокачивать эмпатию. Теперь знаю, что надо ставить себя на чужое место и, сопереживая, пытаться понять, что чувствует человек. Процесс подстрижки проходит без приключений. Мастер, женщина средних лет, с выбритыми висками, проясняет, как я хочу постричься, понимающе киевает и берется за дело. Под жужжание машинки наблюдаю за своим преображением в зеркало. Вжух! И длинная прядь справа падает на пол. Вжух! И я становлюсь похож на героя Гарри Олдмана в пятом элементе. После мытья головы и укладки система выдает ожидаемое повышение показателя харизмы. Показатель харизмы увеличился. Харизма плюс один. Текущее значение четырнадцать. Получено очков опыта за улучшение основной характеристики тысяча. Вот что происходит, когда качаешься целенаправленно. Довольно рассматриваю себя в зеркале. Благодарю мастера, оставляю чаевые и иду к стойке. Расплатившись, подмигиваю Екатерине. «Выше нос, Катя!» Она, улыбнувшись, кивает. «Спасибо. До свидания!» Из цирюльни перебазируюсь в кофейню поблизости. Прокачка прокачкой, но мне нужна крыша над головой. До окончания срока текущей аренды меньше недели, и сроки поджимают. Рассматриваю варианты на сайте аренды жилья, выставив свои фильтры. Район поближе к родителям. Там и парк для бега хороший, и воздух чище, и отличный бюджетный фитнес есть с бассейном и группой бокса. То, что надо, в общем. Еще недалеко симпатичный бизнес-центр с небольшими кабинетами в аренду. Думаю, мне пригодится свой мини-офис под зарождавшуюся, но до конца не оформившуюся идею своего дела. Варианты есть, но по каждому номеру, который я набираю, мне отвечают риэлторы. На одного из них я попадаю дважды и решаю найти квартиру через него. Диктую свои требования к жилью, и он сразу же подбирает несколько вариантов, предлагая начать просмотр после обеда. Мы договариваемся о месте встречи. Смотрю на часы. Еще есть часа три. Чем бы заняться? Сегодня ездить на встречу холостую не хочется. Может, съездить домой, пообедать? Да нет, потеря времени. Звоню родителям Кире, делюсь последними новостями, а потом, допив кофе, звоню Вике. Она долго не берет трубку, но все-таки отвечает. — Слушаю, Фил. — Вика, можешь подсказать адрес проживания Гриши, Бойко? Я знаю, у тебя точно есть. — Это еще тебе зачем? — настораживается она. — С Бойко все в порядке? Помнишь ту ночь, когда мы с тобой в первый раз? — Помню, не продолжай ту ночь Гриша под утро домой вернулся, и жена его не пустила. С тех пор он живет у Кирилла Кириченко. Вчера они ездили к ней, но она снова его выгнала. Пропадает парень. Жена беременна, понимаешь, а у ребенка должен быть отец. — Это как раз хорошо понимаю, — задумчиво произносит Вика. — Я не понимаю, при чем здесь ты? — Я съезжу, поговорю с ней, попытка не пытка. — Ты что, мать Тереза? Тебе везде свой нос надо сунуть? — Ты так это видишь, правда? Молчание в трубке. Поймав взгляд официанта, я жестом показываю ему, чтобы принес счет за кофе. Вика откашливается и, наконец, отвечает. — Извини, Фил. Ляпнула, не подумав. Записываю адрес. Водитель Убер, грузный усатый кавказец, всю дорогу рассказывает мне о своих внуках, а я, поддакивая в нужных моментах, думаю, а в самом деле, зачем я в это лезу? Гонюсь за важными социальными деяниями... А ведь воссоединение семьи может принести много очков опыта. Прокачиваю репутацию с Гришей. Мню себя тем, кто может вершить человеческие судьбы. Я мотаю головой, не соглашаясь с самим собой. Нет. Просто я могу помочь другу. И я помогу.